8 ноябрь 1940. Они могли бы сесть в поезд на север, но станция в Ковентре все еще ремонтировалась после налетов неделю назад. И поэтому Мэри позвонила какому-то другу своего друга, который в свою очередь знал одного автовладельца, готового одолжить им машину. Они договорились встретиться у станции метро Тоттенхам Корт Роуд неподалеку от квартиры Мэри. Роби пришла ровно в девять часов но её коллега появилась только через полчаса. Выехала из-за угла на маленьком бойком Бэби-Остине. Когда они вырвались из лабиринта лондонских улиц на главную дорогу, ведущую на север, Руби чуть не выворачивала наизнанку. Мэри не только неслась с сумасшедшей скоростью и с помощью клаксона общалась с другими водителями, она ещё и курила одну сигарету за другой, объясняя это тем, что всегда нервничает за рулём. «Нет, тебе непременно нужно научиться водить машину», — заметила Мэри. «Для женщины это важно. Дает тебе свободу». «Я с тобой согласна, но в Нью-Йорке никто не ездит, кроме таксистов. Мне казалось, что учиться водить не имеет никакого смысла». А еще она не могла себе представить обстоятельства, в которых сможет себе позволить купить такую дорогущую вещь, как машина. Но этот вопрос сегодня не подлежал обсуждению» тебе никогда не хотелось уехать за город, подышать свежим воздухом?» — спросила ее подруга, выдыхая облако удушающего дыма. Руби опустила стекло на несколько дюймов, потом ответила. «Для прогулок есть центральный парк, вот где много зелени и свежего воздуха. Но дело в другом. Ты ведь говорила, что тебе не нравится за городом, поэтому ты и уехала из Шотландии». «Жить мне там не нравится». «Но я не против приезжать туда время от времени». Робби впервые после того, как села в машину, посмотрела на свои наручные часы. «На той скорости, с которой они едут, — подумала она, — до Ковентри они доберутся к полудню. Тогда у них останется время, чтобы посетить собор, вернее то, что от него осталось, а потом побывать на первых массовых похоронах, организованных государством». В ночь на четырнадцатой было убито около 500 человек, и сегодня, неделю спустя, среди развалин все еще находили тела убитых. Потом они посетят службу, вернее, постоят на почтительном расстоянии, пытаясь ощутить настроение людей, не вторгаясь в их скорбь. На этом настоял кач, который накричал на Найджела, когда заместитель главного редактора давал руби задание поговорить с несколькими людьми на похоронах. «Нет, нет и еще раз нет, ради всего святого!» хочешь, чтобы она донимала людей, которые пришли похоронить своих близких. И в своем уме, Найджел, нет». Отмахнувшись от невнятных возражений Найджела, он сказал Руби. «Если кто-то захочет высказаться, выслушай. Но никому не подходи ни до, ни после похорон. Даже если все остальные журналисты будут опрашивать всех и каждого». «Поняла». «Фотографии собора и города в руинах — вот основа вашей статьи». Вот для чего вы туда едете. Через несколько месяцев, может быть, будет иметь смысл съездить туда снова, но сейчас нет. Вооруженная дорожными картами мистера Дан Ливи, Робби в этой поездке на север взяла на себя роль штурмана, причем справлялась с ней легко, что было чудом, поскольку ехали они по незнакомой местности и без всяких дорожных знаков. А когда они подъехали к окраине Ковентри, ошибиться уже было невозможно. Чем ближе они подъезжали, тем больше следов бомбёжки попадалось им на глаза, и то, что им только предстояло увидеть, уже начинало давить на них тяжёлым грузом. По указанию Робби, мэри свернула с лондонской дороги на древней средневековой улице к югу от собора. По обе стороны улицы стояли выгоревшие стены магазинов и домов, безмолвные свидетели пожара, уничтожившего город, Но Мэри, проехав несколько ярдов по улице, остановила машину и выключила зажигание. «Если поеду дальше, проколю покрышку, и одному Богу известно, где я смогу найти замену. Отсюда мы пойдём на своих двоих». Улица, и без того узкая, была завалена мусором и обломками, хотя кто-то проложил по центру нечто наподобие прохода. От большинства зданий, мимо которых они проходили, остались руины, Лишь у немногих были выбиты только окна, и эти немногие здания казались одинокими деревьями на поле боя. Роби и Мэри продвигались вперёд с черепашей скоростью, и только дойдя до конца улицы, увидели полицейского на противоположном углу. Роби, понимая, что если его не удастся уговорить, на сегодняшней работе придётся поставить точку, решила его обаять. Она напустила на себя дружелюбный, но серьёзный вид, За последние месяцы она хорошо освоила этот прием. И прошла последние несколько ярдов, разделявшие их. «Доброе утро, констебль», — сказала она, надеясь, что с Божьей помощью не перепутала его знаки различия. «Мы из журнала Picture Weekly». Она уже держала наготове свою пресс-карту, которую и протянула ему. «Если это не составит для вас большого труда, мы надеялись подойти к собору немного поближе» но ну, конечно, только с вашего разрешения». Он проверил её пресс-карту, потом пресс-карту Мэри, хмуря всё это время лоб. «Ну, идёмте со мной», — сказал он наконец. «Только осторожнее, под ноги смотрите». Они пошли за ним по улице, продвигаясь тем медленнее, чем выше поднимались груды обломков. Руби поморщилась, когда что-то зацепило её чулки, и она услышала треск рвущейся материи, а потом ещё раз. Она опустила глаза увидела тонкую струйку крови у себя на ноге. Видимо, она порезалась обитое стекло. «Вы из Лондона, да?» «Нет, я американка. Думаю, по мне это очевидно. А Мэри вот шотландка», — печально ответила Руби, расстроенная из-за испорченных чулок. «Но мы теперь обе живём в Лондоне». «Хм». — сказал констебль. — А потом, когда они прошли ещё несколько ярдов, наверное, и вам досталось. — Ну, не так, как вам. Это ужасно. Вы были на службе на прошлой неделе? — Нет. Вероятно, только по этой причине и жив остался. В участок, где я служу, попала бомба. Уточнять он не стал, а она поняла, что уточняющих вопросов лучше не задавать. И когда началась бомбардировка, Около семи вечера. Зажигательные бомбы сыпались, как град. Собор загорелся около часа спустя. А уж как старались его погасить! Ну какой у них был на это шанс? Свинец в крыше просто расплавился. Труп собора, а как ещё она могла назвать его, возвышался перед ними. Они приблизились осторожно, не произнося ни слова, потому что руины, казалось, стали местом паломничества. Каменная кладка покрылась сажей, изящные оконные проемы перекосились или обрушились, витражи, изготовленные сотни лет назад, погибли. Это было надругательство чистой воды. Они обошли собор по периметру. Мэри снимала фотографию за фотографией. Наконец они оказались в пространстве, затененном сохранившейся башней, где наружная стена огромной церкви обрушилась полностью. «Туда я вас не могу впустить. У нас и так куча дел. Не хватало ещё вас двоих спасать», — мрачно сообщил им констебль. «Конечно», — сказала Руби. «Мы посмотрим отсюда». И она осталась на месте, смотрела и пыталась понять, что видят её глаза. Собор остался без крыши и был полностью открыт небесам, потому что остатки его крыши обрушились, образовав гору обломков». И теперь все внутреннее убранство, все сокровища, которые находились в соборе, лежали в руинах. Она видела перед собой здание, которое простояло около семи веков, которое хранило в себе все, что воплощало собой их история. «Несколько дней назад здесь побывал король», — тихо проговорил констебль, «стоял на том самом месте, где теперь стоите вы. И на лице у него было такое же выражение, как сейчас у вас». «Вы говорили с ним? Нет. Его окружали мэры, всякие такие люди. Но он прошел рядом со мной, вот как вы сейчас. Никогда не думал, что своими глазами увижу короля». Он кивнул, фиксируя свои слова в ее памяти. «Дело в том, что...» — начал он. «Да. То, что случилось с собором, ужасно. Те, кто стоял здесь, смотря на него, согласятся с этим». Но в ту ночь погибло 500 человек, а может и больше. Сотни потеряли свои дома. Кажется, все готовы говорить об одном только соборе. Но я бы сказал, что смерть всех этих людей еще хуже. Я что хочу сказать? Церковь мы сможем восстановить. Но мертвого к жизни не вернёшь, ведь верно? Я буду о них говорить. Я имею в виду о людях. Напишу о них в моей статье. Он кивнул, С трудом проглотил слюну, а потом, отвернувшись, провел рукой по лицу. «Нам нужно на похороны», сказала Мэри мягким и необычно робким голосом. «Это на кладбище, мимо которого мы проходили на пути сюда?» «Да, на Лондон-Роуд, назад по тому пути, которым вы пришли». «Могу я узнать ваше имя?» — спросила Руби Констебля. «Джон Стивенс». «А могу я процитировать ваши слова?» «Констебль Стивенс, ваши слова о людях, которые погибли, об этом. Все, что мы публикуем, должно получать одобрение в Министерстве информации», — добавила она, чувствуя его неуверенность. «Ну ладно тогда», — сказал он после долгой паузы. «Я это сказал. Зачем же теперь отказываться?» Они поблагодарили его, пожали ему руку, и на пути к машине Руби снова и снова повторяла про себя его слова не хотела забыть или как-то переиначить. Как только они сели в машину, и Мэри развернулась, чтобы ехать на кладбище, Руби вытащила свой блокнот и записала слова полицейского. Фотографии Мэри станут хребтом статьи, а слова Констебля — ее живым сердцем. Найти место похорон не составляло труда. Они просто следовали за потоком людей в черном, идущих вдоль дороги. Мэри припарковала машину прямо за воротами кладбища, встав в один ряд с десятком других машин. Остальную часть пути к месту похорон они прошли пешком. Увидев камеру в руках Мэри, один из полицейских направил их на площадку, где собрались другие журналисты. Некоторых Руби знала в лицо. Встречала их на брифингах Министерства информации. Они кивнули друг другу, но не стали вступать в разговор. Они стояли на расстоянии в несколько ярдов от могил, четырех уходящих в бесконечную даль траншей, параллельных друг другу и такой же глубины, что и ширины. Государство санкционировало эти массовые похороны, массовое погребение, если уж говорить беспощадно честно, в качестве меры против распространения болезней, но еще и для того, чтобы избавить людей от расходов на похороны их близких. Негласный факт обеззараживания погибших пожаром до неузнаваемости тоже при принятии решения наверняка был учтен. Высокие должностные лица заняли свои места, когда подъехала колонна грузовиков с простыми, укрытыми брезентом гробами. Один за другим гробы стали опускать в траншеи. После 150 Руби прекратила счет. Епископ Ковентри, облаченный в великолепные церковные одеяния, произнес несколько слов, которые унес ветер. Потом другой церковнослужитель прочел 23-й псалом. Примечание. Имеется в виду псалом 23-й в масорецкой нумерации, начинающийся словами «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». В синодальном издании книг Священного Писания имеет номер 22. Конец примечания. Ни музыки, ни гимнов. Только отдалённые урчания в высоте. Два истребителя, словно зоркие орлы, описывали над ними круги. «Чтобы фрицы не разбомбили похороны», — прошептал кто-то. Когда служба закончилась, скорбящие стали подходить к траншеям. Молча устанавливали венки на кромке или бросали одинокий цветочек, чаще всего бумажный, на грубую, ничем не украшенную поверхность внизу вскоре могилы были засыпаны последними дарами. Руби согласилась, что запрет Кача интервьюировать скорбящих был обоснован. Многие из них, судя по их виду, все еще находились в состоянии шока. Кто-то был весь перебинтован, кто-то пришел на костылях. Она, как и другие журналисты, во время церемонии встала позади всех, и только когда скорбящие рассеялись, отправилась на поиски подруги. «Пора нам возвращаться», — сказала Мэри. «Мне не нравится идея прокладывать себе путь по Лондону во время затемнения». Они остановились у придорожного кафе у Девентри, пообедали жирными сосисками, запечёнными в булочках, и выпили терпкого чая. «Я вот думаю...» «Ой, не надо», — пробормотала Мэри. «Ты уж сначала выслушай вопрос. Почему ты не носишь с собой сумку со всякими фотографическими штуками?» У тебя всегда одна только камера. А где твои съемные объективы и прочие ценности? Я этим не пользуюсь. Если уж говорить чистосердечно, я не ахти, какой фотограф. Руби закатила глаза. Возражаю. Не забывай, я ведь видела твои фотографии. Спасибо. Я имела в виду, что я плохо разбираюсь в фотографии, в ее технической стороне, пожалуй, так нужно сказать. Я знаю, как работает моя камера». Я могу заставить её делать практически всё, что мне требуется, но по части всяких вспышек, объективов и прочих штук я полный профан. И вообще, в чём смысл телеобъектива? Мне нужно находиться рядом с человеком, чтобы его сфотографировать. — Достаточно близко, чтобы увидеть белки его глаз? — сказала Руби, рассмеявшись. — Примечание. Смех Руби объясняется тем, что здесь она переиначивает известное в Англии выражение «Не стреляйте, пока не увидите белки их глаз». Эту фразу приписывают американскому полковнику времен Американской революции, который отдал такой приказ своим солдатам в ожидании сражения с наступающей английской армией. Конец примечания. Да, что-то в этом роде. С этими словами Мэри взяла камеру со стола и сделала трясним к Руби, Щёлк, щёлк, щёлк. Это тебе. Чтобы было, что отправить домой. Спасибо. Любезно с твоей стороны. Вот только дома-то никого и нет. Сказала Руби, устремив взгляд на трещинку в носике чайника. У меня больше нет семьи. А друзья? Ты вроде из таких девчонок, у которых друзей без счёта. Мэри говорила мягким голосом. Осторожно. Руби покачала головой не совсем так. «Те люди, которых я знала в Нью-Йорке, были так приятелями, но не больше, не настоящими». Она замолчала, с опозданием поняв, что повторяется. «Ну, зато здесь у тебя есть друзья», — сказала Мэри. «Посмотри-ка на меня на секунду. Посмотри, я не укушу. Вот так. А теперь послушай меня. У тебя есть друзья здесь, в Англии. Есть. И ты не должна это забывать». «Ты меня слышишь?» «Да, Мэри», — ответил Руби, а потом ей пришлось отвернуться, иначе она могла бы расплакаться. Впервые на памяти человечества. Ну а теперь приканчивая это жалкое изделие, которое выдают за сосиску в тесте, и в путь. Когда они проехали у Уатфорд, Мэри резко свернула на обочину. «У нас пустая покрышка?» «Что у нас?» «А, прокол!» нет «Бензин почти на исходе. Нужно долить». Мэри вышла, наклонила своё сиденье вперёд и вытащила из-под него металлическую канистру. «Надеюсь, этого хватит, чтобы доехать до дома». «Разве не опасно ездить с канистрой бензина? А если попадёшь в аварию?» «Не было выбора», — сказала Мэри, наливая топливо в бензобак Остина. «Это не моя машина. У меня нет карточек на бензин». Пришлось купить у приятеля. О, чёрт, все руки облила. Если Найджел будет упрямиться, не станет возмещать мне расходы на бензин, я сделаю так, что он об этом пожалеет. Сама увидишь. Они вернулись в машину. Мэри, продолжая жаловаться на запах бензина от рук, завела машину, и они снова тронулись в путь. Они обе были голодными и недовольными, когда добрались до центрального Лондона. Мэри ехала вниз по шут апп а на улицах быстро смеркалась. «Высади меня у ближайшего метро», — предложила Руби. «Тебе нужно ещё машину вернуть на место до захода солнца». «Ты не обидишься?» «Ни в коем разе», — ответила Руби. «Смотри, мы выезжаем на Эдвард-Роуд. Высади меня здесь». «До завтра?» «До завтра, да». «Но имей в виду, не с первыми лучами солнца». Мне нужно будет отлежаться после такого дня. На следующее утро Роби с утра погрузилась в работу. В какой-то момент она подняла глаза и увидела календарь на стене. почему же это не пришло ей в голову раньше? «Представить не могу, как я могла об этом забыть», — пробормотала она себе под нос. «Забыть о чем?» — спросила Нел. «День благодарения. Сегодня. Ваш американский праздник?» Тот день, когда вы благодарите всемогущего за освобождение от матери Англии? Хм, нет, Питер. Это скорее про пилигримов и их трапезы после первого урожая. Так нам, по крайней мере, в школе говорили. И что вы делаете в этот день? Ходите в церковь? Большинство просто сытно обедают. жареной индейкой, картошкой и тыквенным пирогом. В Нью-Йорке еще и парад устраивают. С огромными воздушными шарами, телегами... Иногда по улице даже звёзды кино идут, а на последней телеге едет Санта-Клаус. «Тыквенный пирог? Министерство продовольствия, что ли, такое выдумало?» — заметила Нелл, сморщив нос. «Похоже, так и есть. Там ужасно много крема и сахара. Так я, по крайней мере, думаю. Сама я этот пирог никогда не пекла». «И ты собираешься праздновать?» — спросил Питер. «Не знаю. Я не чувствую, что должна быть за что-то благодарной». «Не в этом году», — сказала Руби, чувствуя, как на неё вдруг накатила тоска по дому. «Но ты же жива, да?» — дружелюбно заметила Нел. «Много других согласились бы оказаться на твоём месте?» «Я знаю, ты права, я знаю». «Конечно, я права. Так что давай-ка отпразднуем твой странный американский праздник подобием Лэнча внизу». Той ночью, свернувшись калачиком на кушетке в подвале отеля в ожидании сигнала отбоя, Робби позволила себе мысленно перенестись в Нью-Йорк. В прошлом году она гуляла сама по себе, смотрела парад Мэйси, а потом вернулась домой и съела традиционный обед вместе с другими постояльцами. Примечание. Парад, устраиваемый ежегодно в день благодарения крупной сетью магазинов мейси Конец примечания. И сегодняшний день прошел хорошо, правда, порой она чувствовала себя одиноко. Она прожила в Англии уже пять месяцев, и за все это время не написала никому в Нью-Йорке, а никто из ее знакомых не попытался ее найти. Она сама, того не ожидая, обрела дом в Англии. Впрочем, думала она, этот дом не навсегда, потому что война когда-нибудь кончится, и она вернется. Вернется в Америку, но не домой. Потому что дом она нашла здесь, в этом побитом и упрямо прекрасном городе, на которые ночь за ночью обрушиваются с небес смерть и разрушение. Здесь было единственное место в мире, которому Руби принадлежала по-настоящему, и одно это, решила она, было достаточной причиной благодарить судьбу. Письма из Лондона от мисс Руби Саттон, 26 ноября 1940 года. Фундамент Ковентрейского собора был заложен в 14 веке, Грубо говоря, за два столетия до того, как Христофор Колумб ступил на землю нового света, за четыре с половиной века до того, как Америка завоевала свободу, и почти за шесть веков до построения Empire State Building, самого высокого здания в мире. Но в конце 1940 года мир увидел руины собора.